Глава двадцать Когда я вернулся в Кратово, дома было непривычно тихо. Теща укатила в серпухов. Посмотреть, в каком состоянии ее квартирка и заодно навестить родню. Светлана с дочками улетели в Крым в санаторий. Я надеялся на скорую встречу с ними, так как туда же в августе собирался лететь и Леонид Ильич. Он после Питсунды решил отдохнуть в Арианде, на южном берегу Крыма. Потому я, отправляя семью в Алушту, хотел совместить полезное с приятным, работу с отдыхом. Вылетать мы должны были через три дня, а пока проводили небольшое совещание в узком кругу на госдаче в Завидово. Вдруг в кабинет вошел быстрым шагом, можно сказать, почти ворвался Михаил Андреевич Суслов. Мне всегда вспоминался чеховский человек в футляре. Михаил Андреевич был таким же. Застегнут на все пуговицы, демонстративно аккуратен, пунктуален до тошноты. Его всегда бесстрастное, почти ничего не выражающее лицо в этот раз казалось растерянным и даже взволнованным. «Михаил Андреевич, чем обязан вашему внеплановому визиту?» С легким раздражением спросил Леонид Ильич. Все знали, что он недолюбливал Суслова, хотя его вообще вряд ли кто-то любил. И, как мне казалось, самого Суслова это не слишком-то и волновало, это отношение окружающих к нему. Обычно бледное лицо Суслова теперь пошло красными пятнами а века правого глаза заметно дергнулась. «Леонид Ильич, объясните мне, что происходит?» Леонид Ильич в это время читал проект постановления. Он отодвинул документ в сторону, снял очки, положил их на стол. Обычно Брежнев в очках не показывался перед соратниками и подчиненными. Но почему-то стеснялся. Если бы доложили о посетителе заранее, то наверняка бы спрятал очки в ящик стола. Присаживайтесь, Михаил Андреевич. Леонид Ильич указал на маленький стол для посетителей. Суслов уселся на стул, уперся локтями в полотно стола и сцепил пальцы в замок. Он часто так делал и на совещаниях с коллегами, и в беседах с подчиненными» эта поза могла выражать желание поскорее прекратить неприятный для него разговор или же демонстрировать недовольство и разочарование иногда суслова за глаза так и называли вселенское разочарование он старался казаться спокойным но вот дергающееся веко и краснота на щеках выдавали крайнюю степень волнения в целом я не против сталинских методов но нельзя же так унижать старых товарищей — думал Суслов. Леонид Ильич же откинулся на спинку стула, будто хотел увеличить расстояние между собой и посетителем. — Прежде чем я отвечу на ваш вопрос, Михаил Андреевич, вы мне сами скажите, что, собственно говоря, происходит. Объясните мне такое вот ваше вторжение. Раздражение наполняло мысли Брежнева, и он сдерживал его с очень большим трудом. Ведь генсек всегда старался соблюдать главное правило, что выходные нужно посвящать отдыху. Субботу и воскресенье он обычно проводил в Заречье с семьей. А сегодня была как раз суббота. Но вот отдохнуть не получилось. Генсека с самого утра буквально выдернули на работу. Накопилось очень много бумаг, которые требовали незамедлительного рассмотрения. Кроме того, готовилось большое постановление о комплексном освоении зоны БАМа. И именно им занимался Леонид Ильич, когда без предупреждения к нему вломился Суслов. Видите ли, у меня появились сведения, что Николаю Анисимовичу Щелокову во время его отдыха в его служебную квартиру прибыли для проведения беседы два следователя по особо важным делам из Генеральной прокуратуры. Начал рассказывать Суслов тоном школьного учителя, нудно и с дотошными подробностями. После того, как возмущенный Николай Анисимович беседовать с ними отказался, они предъявили ему ордер на обыск, отключили всю связь в квартире. И сейчас, насколько я понимаю, проводят следственные действия по месту проживания министра внутренних дел Союза Советских Социалистических Республик. Мне также сообщили, что Николаю Анисимовичу стало плохо, но его жене запретили вызывать врачей. Обыск проводят в данный момент и, насколько мне известно, с нарушением всех процессуальных норм. В то же время мне непонятно, почему сначала вопрос не был рассмотрен на заседании Политбюро. Насколько я понимаю, Николай Анисимович до сих пор член Центрального комитета. И любые следственные действия в его адрес возможны только с санкцией комитета партийного контроля. И мне крайне необходимо понять, что происходит. Что за бред? Да не может быть такого. Морщась и хмурясь, думал Брежнев, слушая рассказ Суслова. Я меж тем тоже напрягся. Вроде бы никаких предпосылок к столь решительным шагам со стороны Андропова не имелось хотя пока я находился в поездке по Сибири вместе с Леонидом Ильичем, могло что-нибудь дослучиться. Да Но все-таки вернулись мы два дня тому назад, и никакой информации на сей счет не поступало, то есть подобного развития событий ничего не предвещало. Так, немедленно соедините меня с Романом Андреевичем Руденко и найдите мне Андропова. Леонид Ильич стукнул ладонью по столу, он был уже взбешен по-настоящему. «Александр Яковлевич!» Брежнев обратился к присутствовавшему здесь Ребенко. «Ну-ка, берите Медведева и срочно на Кутузовский! Проясните ситуацию на месте и прекратите это самоуправство!» Мы с Ребенко немедленно отправились исполнять поручение. Пока ехали на Кутузовский проспект к дому, где проживал Щелоков, я анализировал ситуацию. Мое прошлогоднее сообщение о возможном угоне самолета в Японию продолжало давать плоды. Дело «Железной было разрасталось фигурантами и пухло признательными показаниями. В моей реальности Щелков был отправлен в отставку сразу же после прихода Андропова к власти в 1982 году. Экс-министра МВД поставили на незначительную, как говорили о подобных назначениях, пенсионерскую. Должность генерального инспектора Министерства обороны СССР. Но именно расследование по делу Железной Беллы привело к самоубийству Щелокова. И случилось это уже в 1984 году, то есть через два года после смерти Брежнева. Должность председателя КГБ тогда занимал Федорчук, который сейчас с моей подачи сидит в матросской тишине, Но вот курировал это дело лично Андропов, и попытки Щелокова достучаться до высшего руководства только ухудшали положение экс-министра. О вражде между Андроповым и Щелоковым знали прекрасно все. Щелоков находился в дружеских отношениях с диссидентами. В 71-м безуспешно заступался за Солженицына. Выступил не только против высылки писателя из страны, но даже ратовал за публикацию его книг и выделение Солженицыну квартиры в Москве. Некоторые считали Щелокова скрытым монархистом, так как по его инициативе начались поиски останков Николая II. Якобы Щелоков лично приезжал в Ипатевский дом, в котором провели последние дни члены царской семьи. Попросил оставить его одного в расстрельном подвале где приняли мученическую смерть император, его жена и дети. Также Щелоков негласно поддерживал русскую партию среди творческой интеллигенции. И он очень не любил, как он выражался, полтинников и четвертинников, людей, имеющих еврейские корни. А у Андропова такие корни как раз имелись, хотя это обстоятельство Юрий Владимирович старательно скрывал. Но ведь шило в мешке не утаишь, ходили слухи, что мать Андропова была внебрачной дочерью купца Флекенштейна. И хотя Андропов утверждал, что она была подкинута в семью богатого еврейского ювелира, а настоящие ее родители неизвестны, это обстоятельство все равно стало для Андропова клеймом. Еврейство прилипло намертво. Щелоков евреев ненавидел». Кроме того, эстет и интеллектуал Андропов, который писал неплохие стихи, хорошо разбирался в классической музыке, живописи и презирал плебея Щелокова как выскочку. Со временем конфликт между этими двумя непоследними людьми в государстве разросся и перекинулся на подчиненные им ведомства. Супруга Щелокова Светлана после того, как ее мужу были предъявлены обвинения и проведен обыск с конфискацией, совсем слетела с катушек. Она всегда отличалась невероятной вспыльчивостью и бурным темпераментом. И в моей прошлой реальности она покончила с собой 19 февраля 1983 года, за год до того, как ее супруг застрелился из охотничьего ружья на даче. Андропов и Щелоков жили в одном доме, даже в одном подъезде. Вот только Андропов на третьем этаже. А министр МВД на седьмом. Возвращаясь домой, Андропов, как обычно, оставил прикрепленных у подъезда. Светлана Щелокова поджидала его на первом этаже, возле лифта. Они зашли вместе, причем Юрий Владимирович галантно пропустил соседку вперед. Вошел сам и, повернувшись к ней спиной, нажал на кнопку третьего этажа. И вот когда он снова повернулся к Светлане, она через пальто выстрелила в упор, не вытаскивая пистолета из кармана. После этого она поднялась на седьмой этаж, вошла в свою квартиру и застрелилась сама. «Здесь же, в 1977 году, ситуация с железной Белой пошла по ускорению». Арест Медунова и его признательные показания дали повод Андропову свести счеты со своим давним врагом, министром внутренних дел. Причем на семь лет раньше. «Медунов очень подробно рассказал, что и в каких количествах возили в Москву из Краснодарского края. Причем не только Щелокову», — поведал Ребенко, пока мы ехали на Ктузовский проспект. «Я работал с Николаем Анисимовичем э, в Молдавии, не думаю, что он серьезно виноват. Но не тот этот человек, который берет взятки. Кроме того, в списке подарков много женских драгоценностей на весьма серьезные суммы. А потому, я думаю, что в обход Щелокова подношения делались его супруги». В моей реальности экс-министр МВД застрелился сразу после того, как его исключили из партии, лишили всех наград и отправили на пенсию. В прессе даже не было некролога. Опубликовали только краткое сообщение на последней странице то ли «Известий», то ли «Московской правды» о том, что скончался бывший министр МВД. И все. «Но не знать об отношениях он тоже не мог», — продолжал рассуждать генерал Рябенко. «Скорее всего, жена уговаривала не отказываться». Мы подъехали к дому и сразу увидели служебную «Волгу», принадлежащую генеральной прокуратуре. За рулем сидел водитель, рядом с ним человек в штатском, явно из КГБ. Мы поднялись на лифте на седьмой этаж и только вышли на площадку, как распахнулась дверь квартиры, Выбежал охранник Щелково, молодой парень в гражданской одежде, и прокричал «Скорую! Скорее скорую! Николай Анисимович совсем плох «А ну-ка бегите-ка на первый этаж, там с поста позвонишь!» «Почему раньше этого не сделали?» «Так вожники связь отключили!» — уже с лестницы крикнул охранник. «И никого из квартиры не выпускали!» Мы вошли в квартиру. К стенке жались две женщины, приглашенные сюда быть понятыми при обыске. «Где министр?» — резко спросил генерал Ребенко. «Его в спальню отнесли». Пролепетала одна из понятых. Ребенко прошел первым, я последовал за ним. Воздух в помещении казался тяжелым, пропитанным запахом лекарств. В спальне у кровати над мужем рыдала Светлана Щелокова. Эта всегда элегантная, стильно одетая и ухоженная блондинка сейчас была растрепана и заплакана. Покрасневший нос, нарожки слез на щеках, потекшая тушь, размазанная помада. Когда мы вошли в комнату, она даже не обернулась. Николай Анисимыч лежал, запрокинув голову с полуприкрытыми глазами. Дыхание было неглубоким, прерывистым. Лицо бледное с сероватым оттенком. Казалось, он уже не слышит, что происходит вокруг. Светлана опустилась на край кровати, взяла мужа за руку и прошептала умоляюще. — Коля, пожалуйста, не оставляй меня, ты же сильный. Он же не ответил, да и вообще никак не отреагировал. Ребенка молча приблизился, остановился у изголовья кровати, посмотрел несколько секунд, потом наклонился, осторожно пощупал пульс на шее, подождал. Печально покачал головы, ничего не сказав. Прошло еще несколько долгих минут в тишине. Все, что можно было сделать самостоятельно, без помощи профессионального врача, уже было сделано. Оставалось только надеяться на чудо. Я не мог понять, дышит ли Щелоков или уже нет. И вдруг он дернулся всем телом, вытянулся в струнку, послышался глубокий хриплый вдох. Последней в жизни министра. Глаза его широко открылись, и он уставился в потолок. Светлана Щелокова осознала, что произошло, и захлебнулась беззвучным, но оттого не менее страшным плачем. Скорчившись, она упала на пол, сотрясаясь в рыданиях. Ребенка без лишних слов провел ладонью по лицу покойного, закрывая ему глаза. «Крепитесь», — сказал генерал женщине, только что ставшей вдовой. Но-то даже не слышала его. Ребенка повернулся к прокурорским. «А вы кто такие? Почему скорую не вызвали?» «Так это все быстро произошло?» Без тени смущения, так как может сказать только уверенный в своей безнаказанности человек, ответил следователь прокуратуры. «Как же быстро!» В спальню заглядывали понятые, но войти не решались. Уже полчаса Николаю Анисимычу плохо было. Мучился он очень сильно. Я хотела к себе сбегать, чтобы в скорую позвонить. Так ведь тоже не разрешили. Сказали, вы понятые и на месте должны стоять. Вот ведь попали, а ведь так все красиво начиналось. И показания подозреваемых, по которым вышли на Щелоково, И распоряжение генпрокурора. Сейчас бы вещдоки взяли, а там бы и на чистосердечное вывели. Думал один из прокурорских, который пока стоял молча. Я поразился. Человек умер на их глазах и по их вине. А этот гаденыш мелкотравчатый думает только о сорвавшемся обвинении. «Почему телефон отключен?» «Кто распорядился?» — продолжал грохотать генерал Рябенко. «В рамках оперативно-следственных мероприятий была отключена телефонная связь, чтобы пресечь возможность связи подозреваемого со своими сообщниками». Многословно отведел тот, кто думал о сорвавшейся операции. Кажется, он заволновался, начиная понимать, кто может стать козлами отпущения о том что вы не разрешили вызвать скорую помощь уже доложено Брежневу. — а я сумела позвонить михаил андреевичу на работу я усуствовала михаила андреевича работаю словно бы оправдываясь сообщила вторая понятая в этот момент в коридоре раздался топот ног в спальню вошли врачи скорой. но все что им оставалось это констатировать смерть. Назад в Кремль мы ехали молча. «Андропову не поздоровится. Да и Руденко тоже будет плохо», — думал Александр Яковлевич. «Я был невольным свидетелем его мыслей и слышал, как переживал Ребенка в первую очередь обрежнее. Лёня расстроится. Да что там расстроится, как бы на здоровье не отразилось!» Они же с Николаем друзьями были, еще с Молдавией. Как же так все тихо провернули-то? И ведь я ничего не знал, даже не догадывался. Видать, воспользовались поездкой в Сибирь. Ситуация в итоге складывалась очень интересная. Вот никогда не поверю, чтобы Андропов так глупо подставился. Скорее всего, он позаботился о неопровержимых доказательствах вины Щелокова и был уверен в законности собственных действий. Но все равно оправдаться перед Леонидом Ильичом ему будет ой как непросто. В здании Центрального комитета на Старой площади мы поднялись в кабинет Брежнева. В приемной уже сидели прикрепленные Андропова и Руденко. Генеральный прокурор и председатель КГБ находились в кабинете. Когда мы с Ребенко вошли, Брежнев говорил. «Этот заслуженный человек. Я уж не говорю о том, что он министр. Это фронтовик. А сколько он сделал для страны? Он же фактически из праха восстановил министерство». Увидев нас, Леонид Ильич тут же спросил. «Ну, что там?» — Леонид Ильич, Николай Анисимович умер, — мрачно доложил Ребенко. — Следователи не разрешили вовремя вызвать скорую, и буквально к нашему приезду уже все было закончено. — Задержать следователей, распорядился Леонид Ильич. — Не вздумайте только в Лефортово определять. — В матросской тишине есть, как мне докладывали, спецкорпус. Вот туда, в одиночку. «Целее будут». И он многозначительно посмотрел на Андропова. «Идиоты, так глупо проколоться. Не выслать скорую — это верхний профессионализма», — раздраженно подумал Андропов. Генеральный прокурор Руденко, полный пожилой человек, стоял с побагровевшим лицом, казалось, его самого сейчас хватит удар. «Леонид Ильич...» «Это лучшие кадры, лучшие исследователи по особо важным делам, молодые, перспективные!» Заикаясь, выдавил из себя Руденко. «Я боюсь даже представить, какие у вас худшие кадры, если это лучшие!» Брежнев помрачнел, густые брови сошлись в линию на переносице. Л — Леонид Ильич, все материалы по делу собраны, там все очевидно. Хотели вам представить после... Руденко едва не ляпнул допроса, но вовремя прикусил свой язык. — Беседы с Щелоковым. Николай Анисимович должен был дать пояснение по некоторым вопросам. — Вы тоже дадите мне пояснение по некоторым вопросам. — Брежнев многозначительно посмотрел на Андропова. Я думаю, здесь будет чем заняться комитету партийного контроля. Но разбираться будем после похорон. Похороны Щелокова состоялись на третий день после этих событий. В моей реальности Щелкова хоронили в 1984-м, через год после смерти его жены. Его похороны проходили незаметно, скромно. Хранили ведь, по сути, незначительного человека. Он был лишен звания, исключен из партии. А вот сейчас это были похороны генерала армии, члена ЦК, министра МВД. А сейчас это были похороны генерала армии, члена ЦК, министра внутренних дел. А потому проходили они пышно, торжественно, со всеми почестями. Венки, почетный караул, большая процессия, провожающих в последний путь. Присутствовали все маломальские значимые фигуры. Пресса о смерти министра внутренних дел дала обширные некрологии. Газеты писали о сердечном приступе, о том, что министр скончался на месте до приезда врачей, ну а дальше все в привычном ключе. Страна потеряла верного Ленинца, который положил всю свою жизнь на дело охраны правопорядка и укрепления социалистической законности. Брежнев распорядился похоронить Щелокова на Новодевичьем кладбище. В моей реальности его могила была на Ваганьковском, вместе с женой и матерью. История начинала идти по другому пути. Какие события последуют за смертью Щелокова? и насколько они будут совпадать с теми, что мне известны. Ведь чем больше меняешь историю, тем более непредсказуемым становится будущее. А потому любой попаданец постепенно начинает терять контроль над ситуацией, если его информация становится все менее правдоподобной. И вот тогда нужно искать другие методы контроля, а не просто влияние через предвидение. Об этом я тоже размышлял на похоронах Николая Анисимыча на Новодевичьем кладбище. Собравшиеся по очереди подходили к могиле, возлагали венки, произносили речи. Я стоял за спиной Брежнева и не сводил глаз со вдовы покойного министра. Она с ненавистью смотрела на Андропова». Расстояние между ними было слишком большое, но я попытался уловить ее мысли. А там ничего не было, кроме ненависти к председателю КГБ. «Это ты во всем виноват, подонок! Убью, тварь!» Я понимал, что она действительно решится и выстрелит в Андропова, но когда? При каких обстоятельствах? «Тоже в подъезде, как это случилось в другой реальности?» Залп прощального салюта выдернул меня из глубоких раздумий. Присутствующие подходили ко вдове, выражали свои соболезнования. И вот когда подошел Андропов и приобнил Светлану за плечи, она, не вытаскивая руку из кармана пиджака, выстрелила ему сквозь ткань в упор. У прикрепленных Андропова не было ни единого шанса помешать безутешной вдове. Андропов завалился на бок, и если бы его не подхватили, упал бы прямо на гроб своего врага. Конец второй книги Читал Сибиряк